Срен, Цармудян полетели за алмазом. Типа пролога. 13,7 млрд лет до нашей эры родилась Вселенная. Данные уточняются. 5 млрд лет до нашей эры появилось Солнце. Данные уточняются. 4,56 млрд лет назад появилась Земля. Данные уточняются. 65-миллионный год до нашей эры на землю пал метеорит, угробивший динозавров и открывший дорогу млекопитающим. Данные уточняются. 1473, 1543 жил Николай Коперник. 1548 год родился Джордано Бруно. 1600 год. В Риме на площади Цветов сожжён Джордано Бруно. 1632 год. Вышла в свет книга Галилея. Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперникавой. 1633 год. Галилео Галилей отрекся от теории Коперника после длительного прессинга католическими спецслужбами. Дизячёр воз сан год 57 1935 года жизни Константина Циолковского. 1907 год. Родился Сергей Павлович Королёв. 1957 год. СССР запустил первый искусственный спутник Земли. 1961. СССР запустил в космос первого человека. В 1979 году Папа Римский признал, что 346 лет назад они с Галилео Галилеем погричились. 2004 год. Астрономы обнаружили в галактике алмаз Зижду весом в 10 триллионов триллионов триллионов карат. Алмаз назван Иллюзи. Официальное название ВРМ-37093 2024 год Митрофан Никитич Кулибин, инженер-механизатор колхоза «Заря» генетизма, что в селе Грызлова Великороссского района Путинбургской губернии, заявил, что изобрел космический двигатель нового типа, основанный на квазиметрическом центрифугировании «Заря» Биннар на реликтоваго топлива во внутреннем контуре реактора холодного синтеза. 2025 год. Правительство отказало в финансировании проекта Митрофана Никитича Кулибина в связи с признанием несостоятельности его изобретения, так как во время эксперимента, проводимого Кулибиным, произошёл микротермоядерный взрыв. Уничтожившие экспериментальную установку, приватизированный для экспериментов сарай, 2,5 гектара ржи, комбайн Нива 15, собственно самого Митрофана Никитича Кулебина и ближайшую свиноферму. 2029 год. Наше время. Эпизод 1. Город Королёв ЦУП В небольшую совещательную комнату Российского космического агентства наконец вошёл старший научный руководитель ведомства Академик Плутон Иванович Звездолапов. "Здравствуйте, товарищи", обратился он к трём ожидающим его космонавтам. "Вы почти год проходили специальную тренировку, не зная сути предстоящего вам задания. Теперь «Я уполномочен ввести вас в курс дела и, думаю, не лишним будет вам напомнить, что все, что я вам сейчас скажу, является государственной тайной, в чем вы, собственно, уже трижды расписались перед тем, как войти в это помещение». Три космонавта закивали головами. «Ну что ж, вот и отлично!» Седовласый и лысеющий академик потер ладонями. Тогда начнем, пожалуй. Как известно, 25 лет назад астрономами был открыт объект ВРМ-37093. Это гигантский алмаз диаметром от полутора до четырех тысяч километров. Данные все еще уточняются. Ваша задача в состоянии глубочайшей секретности отправиться в космос к этому алмазу На новом звездолёте Алмаз, спроектированном в НПО Алмаз группой конструкторов под руководством Аркадия Алмазова. Данная секретная миссия, в участии которой вам оказана большая честь, носит кодовое название Алмаз. Вы же коллекну один из космонавтов. Что? А, как вы догадались? Это же совершенно секретно. Вам кто-то говорил об этом? "Это сделался академик?" "Да нет", усмехнулся космонавт. "Высокая интеллектуальная интуиция. Странно. Мы старались засекретить как могли. Но да, впрочем, вы всё равно это должны были узнать. Также в целях секретности вы были отобраны для выполнения этой миссии не только по вашим морально-психологическим, этическим данным. Но и благодаря вашим неприметным и очень распространённым именам. Иван Петров, после этих слов, встал и кивнул светловолосый космонавт. Пётр Иванов встал и кивнул темноволосый космонавт. И Афтондил Сидоров настал очередь подняться и кивнуть рыжеволосому члену экипажа. Садитесь, товарищи. Цель ваше миссии проста и сложна одновременно. Вы должны достигнуть объекта, водрузить на его северном и южном полюсах российские государственные флаги и отбуксировать его в солнечную систему. Но позвольте, поднял руку Петров. Это же результат сжатия углеродной структуры звезды, то есть это чёрная дыра другими словами. Значит, Несколько каратов этого вещества были твесить тонны. Что с нами будет, если мы приблизимся к объекту? Ну, ЖМКБ эта проблема благополучно решена путём создания антигравитационного поля вокруг корабля алмаз и создания антигравитационных скафандров. Именно поэтому в экипаже не входит женщина, поскольку В антигравитационном поле с женской физиологией академик застенчиво кашлянул. Может, всякая непредвиденность произойти. — А на каком расстоянии находится объект? — спросил Сидоров. — Пятьдесят световых. Космонавты присвистнули и переглянулись. — Но полет в одну сторону займет у нас больше полувека. Может, кого помоложе найдете? «Ваш корабль ознован на новых физических принципах. Мы открыли скрытую фазу материи. В ней полетите, к Пасхе управитесь». «А зачем нам этот алмаз?» — поинтересовался Петров. «Как зачем?» — изумился Зездолапов. «Если мы его получим, то какой экономический потенциал будет у России?» И мы наконец выплатим весь внешний долг Уганде и Западному Самоа. Мы наконец можем повысить пайковые довольствия военнослужащих. Мы наконец построим жильё для офицеров. Мы наконец повысим вложения в науку и сможем выполнить все обязательства по материнским капиталам за последние 20 лет. а не кажется ли вам плутон иваннович что это наоборот вызовет экономический коллапс в мире я не говорю же о том что приближение столь массивного плотного тела к солнечной системе вызовет гравитационный хаос возразили космонавты мы окружим алмаз антигравитационным полем отмахнулся академик — Ну, а что с экономическим коллапсом? Вы с экономистами посоветовались? — Нет, это же секретно все. Вы, главное, притащите сюда, в РМ-37093. А мы уже решим, что делать дальше. — Интересно, из чего должен быть флагшток, чтобы его можно было воткнуть в алмаз? — скептически ухмыльнулся Иванов. Вы его приклеите супер-клеем, разработанным в НПО «Алмаз». Кстати, каждый из вас в случае благополучного исхода получит по 10 тысяч карат от этого «Алмаза» звезды героев и квартиры на Рублевке. Также каждый получит бюст. Женский. Бронзовый, черт подери! У каждого на родине будет стоять его бюст. Ну что? Нашморился звезд за лапов. Летим! Хором ответили три космонавта.